Глава 1 Оплот Старые вытертые атласные карты глухо шлепали по столу. Скиф ушел в фарт Высокий и крепкий мужчина с нашивками капитана обернулся и мельком взглянул на часы. Его усталый взгляд уперся в стрелки, словно стараясь их передвинуть на 20 минут вперед. И тогда 12-часовая смена останется позади. Скив! «Ты будешь играть!» — поинтересовался крепкий мужик лет сорока, сидящий напротив капитана. Капитан повернулся и, взяв со стола карты, мельком заглянул в них, после чего улыбнулся сам себе и поднял ставку еще на две сигареты. «Играешь?» — спросил он соседа. Тот кивнул и тоже поднял ставку. На столе была целая пачка сигарет. Роскошь, которую могли позволить очень немногие причем сигареты были фирменные, произведенные промышленно. Их выдавали только старшим офицерам по 10 штук в день. Остальные довольствовались самосадом. Скифу не хватало выиграть последнюю партию, и тогда у него будет, помимо 10 своих, ровно пачка. «Заходи!» – пригласил он. Остальные двое бойцов внимательно следили за игрой. Они уже проигрались и теперь ждали, кто сорвет банк скрываясь произнес партнер и выложил два короля и две шестерки. Прости, Игорек, но сегодня прет именно мне!» – выкладывая стрит, заметил капитан. «Черт тебя поделись!» – стукнул кулаком по столу, рассердился сержант. «Тебе сегодня реально поперло! Скажи, как мухлюешь? Обещаю не сердиться и не требовать переигрывать!» «Игорь, честное слово, карта прет!» Ты же меня знаешь. Я даже по мелочам врать не умею. Знаю, согласился проигравший. Ты, капитан, не опустишься до жульничества, в отличие от Макара. Все засмеялись. В другой смене был мужичок лет тридцати по фамилии Макара. Так вот, он мухлевал виртуозно. Он отсидел 5 лет в какой-то колонии, расположенной в районе солнечного Магадана. Сидел он за мошенничество поэтому его особо никто из законников Аплота не прессовал. Карты он мухлевал виртуозно, правда, один раз его поймали за руку и довольно сильно побили. Но поскольку воякой он был классным, оставили в покое, предупредив, что если еще раз подобное случится, лишится пальцев. тут все осознал и обещал больше так не делать, а последок показал фокус. Ему знали четыре шестерки и две семерки, Но уже с заходу у него были три шестерки и три короля. А парень лишь на мгновение коснулся колоды. «Теперь и Макар не опустится!» — выкрикнул кто-то из рядовых после последнего китайского предупреждения. Все снова засмеялись. Скив сгреб сигареты в портсигар, а вернее это была старая жестяная коробка непонятного происхождения, скорее всего использующаяся ранее как футляр. Да и без разницы, что было вчера, позавчера, неделю, год назад, важно то, что сейчас. Капитан посмотрел на циферблат, старый, но надежный, как Наган Ролекс. Он показывал, что до окончания смены всего 4 минуты, после чего на стареньком вездеходе приедет смена. И тогда у капитана появится 24 часа свободного времени, можно сходить к девочкам, «Выспаться, принять душ». С улицы раздался одиночный выстрел, а затем ударивший по перепонкам громче выстрела крик часового. «Дикие!» Все, кто был в дежурке, хватали оружие и спешили к своим постам. Когда капитан выскочил на крышу и обозрел окрестности, понял. «Девочки сегодня отменяются». На маленький... Далекий северный оплот, который охранял небольшой перегонный завод, переоборудованный из старого частного нефтеперегонного в водоперегонный, напали. Природа убила миллиарды людей, но подарила миру великий источник энергии. Вода после обработки превращалась в идеальное топливо. Литр подобного бензина и тяжеленный масс мог проехать сотню километров. На этом же заводе ее превращали в обычную воду которую можно пить. Сегодня завод стоял пустым, воскресенье. Одна дежурная смена охраны, капитан и семь бойцов, вот и все, что противостояло орде диких. Дикие были отдельной категорией жителей Нового Мира. Впервые о них услышали в начале 2009-го. Какой-то предприимчивый религиозный сектант увел с собой в тайгу человек 100 раздел и посадил их на подножный корм. Квартиры он у них отобрал и продал. Но парадокс заключался в том, что к ним потянулись другие люди. Тысячи измученных жизнью и кризисом людей увезли великому гуру деньги и драгоценности, документы на машину, квартиры, дачи. Те же, у кого вообще ничего не было, ехали в тайгу в надежде его просто очаровать. Идея очередного спасителя была проста как мир. Только вернувшись к истокам человечества, отринув все плоды цивилизации, можно спастись. Полуодетые люди жили в тайге, кормились подножным кормом и охотой, шили одежду из шкур и постепенно дичали. Власть уже собиралась прикрыть лавочку, но начались беспорядки и про забыли. Дикари никого не интересовали, их посчитали безобидными сумасшедшими. Но и вуру оказался умным малым. Недвижимость и другие дары были проданы, а сам посланник Бога исчез за несколько месяцев до изменения гидросферы, обставив свое исчезновение, как вознесение к Богу Отцу, напоследок приказав Диким жить по 12 заповедям, которые он им оставил, и ждать его возвращения. И первой заповедью... Было уничтожение техногенной цивилизации. Тогда впервые и услышали о диких ордах, когда несколько тысяч полуголых мужчин и женщин, одетых в шкуры с колями, мечами и луками, смели небольшой завод по производству микросхем для баллистических ракет. Предприятие было на окраине крупного города и охранилось из рук вон плохо, так как не было стратегическим объектом. В течение получаса Перебив немногочисленную охрану и поджигая все подряд, дикие расправились с техногенным объектом и ушли прочь. Потом были другие нападения, и дикими собирались уже заняться всерьез, но в этот момент рухнула власть, и про диких уже никто не вспоминал. Самое странное оказалось, что на них фактически не действует ни отравленная вода, ни ядовитые дожди. Дикие могли пить воду отовсюду. Ученые маленькой лаборатории оплота уже два года бились над этим феноменом, но не приблизились к разгадке ни на шаг. Десять лет эти люди умудрялись выживать там, где обычный человек погибал в течение нескольких дней. И вот теперь Скиф смотрел на сотни полуголых людей, бегущих из леса к маленькому оплоту. Отворот ударил пулемет. Его берегли как раз для подобного случая. А затем в набегающую толпу Полетели коктейли Молотова, Глухо щелкали карабины охраны. Но что могли сделать 8 человек против нескольких сотен людей, веривших в первую заповедь, и в то, что, умирая, они идут навстречу со своим гуру? Капитан сделал несколько удачных выстрелов, свалив двух крепких мужиков. Колючку, первую линию обороны оплота, смели в один момент. Она задержала их всего на пару минут. Правда, немало тел осталось лежать рядом с заграждением. У в рукаве был еще один козырь. Небольшое минное поле. Плотность мин, конечно, оставляла желать лучшего, но если человек 40 на нем останется, будет проще. Несколько горящих факелов носились по полю, налетая на своих соратников и поджигая их. Мех вспыхивал мгновенно. а плот окутал запах горящего бензина и человеческой плоти. Скиф стрелял быстро, но старой саге явно не хватало плотности огня, хотя в целях недостатка не было. Неожиданно справа, там, где располагались ворота, полыхнул. Краем глаза Кир заметил, как из маленькой кирпичной будочки, в которой был пропускной пункт и одновременно пулеметная огневая точка, выскочил к гризли. Скинув себе себя тлеющую куртку, он с пулеметом побежал к запасной позиции, сложенной из мешков набитых песком. Странное было что-то в этом взрыве. Не было ни выстрела из гранатомета, и противники были далеко от в рот, чтобы бросить гранату или бутылку с напалмом. Просто струя огня, выплеснувшаяся из окна. «Господи, помоги!» — взмолился капитан. Человеком он был неверующим, но в такие мгновения все неистово начинают верить. Затвор щелкнул. Показывая, что третий магазин пуст. Капитан вставил новый. Но стрелять пока не торопился. Перед дикими была последняя преграда трехметровый бетонный забор, к самым слабым местом которого были ворота. Охранник на вышке покачнулся и, выронив карабин, полетел вниз со стрелой в груди. Дикие на мгновение застыли перед забором, дав возможность стрелять. Карабины щелкали на пределе возможного, опустошая обоймы со скоростью автомата. Взорвалось несколько гранат, успокоив за раз десяток диких. Их осталось около сотни. Многие полегли на минном поле, некоторые сгорели. Но для восьми солдата плота, что две сотни, что одна, без разницы. Наконец, тот, кто руководил атакой, снова погнал свое полуголое воинство вперед. Под огнем охранников первые дикие кое-как взяли за гор. Они погибли тут же, но новые и новые солдаты анархии перемахивали бетонный рубеж и бежали дальше. Во дворе уже кипели одиночные схватки. Бойцы отступали к карауке, где еще недавно играли в карты. Времет давно заглох, отстреляв в две ленты по 250 патронов из стратегического резерва. Капитан выстрелил в последний раз свалив на землю мощного мужика с настоящим мечом в руках. Игорь, его недавний напарник по игре в карты, благодарно кивнул и поспешил к дежурке. Уже на лестнице метко брошенное копье вошло ему между лопаток, выставив из груди окровавленный наконечник. На какое-то время сержант замер, не веря, глядя на построенный предмет, появившийся у него из груди, после чего без звука рухнул вниз. Дверь закрыли. Помимо капитана в дежурку добежало трое, то есть половина смен. За спиной у них завод, окна давно заварены металлическими листами. Так что единственное место для прорыва оставалась дверь, крепкая, стальная, но все равно открывающаяся. помощь вызвали, спросил он. «Игорь еще когда только начиналось, связался с главным оплотом. Сказали, держитесь?» «Понятно» сам себе кивнул скиф. — Разбирайте оставшиеся боеприпасы, нужно не дать им добраться до цистерн. Четверо бойцов забрали последние обоймы и рванулись на крышу пристройки. Это был одновременно пропускной пункт и дежурка. Там за мешками с песком можно было держать под контролем всю территорию хранилища. Дики были не такими уже дикими, они ловко прятались за цистернами Но, к счастью, все лестницы, ведущие наверх, простреливаются. Капитан прицелился и снял очередного мужика, лезущего с факелом вверх. Тот заорал, взмахнул руками и полетел вниз. 37-й, улыбнулся старик, процитировал Скив детский садистский стишок. Вы двое, давайте вниз. Мы с ящиком здесь сами управимся. Скоро они поймут, что чтобы выполнить первую заповедь, нужно уничтожить нас так что сцепили зубы и не дали прорваться сюда. Слива, который был в жизни Сергеем Сливовым, Юра, носивший погоняла олигарх, кинули и спустились в дежурку. Тут же внизу раздали зуки двигаемой мебели. Ребята разумно баррикадировали все, что можно. Сзади раздался выстрел. Карабин ящика лучшего стрелка смены отправил на тот цвет очередного неудачника. «Кир, я им живым не дамся!» раздался голос рядового. «У меня последняя граната осталась. Лучше истрать ее на них, когда на лестницу полезут. Тебя они и так убьют». «Ага, только перед этим кишки выпустят». Причем очень болезненно, парировал солдат. Кир пожал плечами и, прицелившись, снял очередного факелоносца. Капитан был вторым стрелком по результативности. «До города ехать 20 минут». «Где же наша смена?» — снова подал голос Ящик. «Я думаю, ее убили раньше, чем напали на нас», — отозвался Скиф. «Они обещали прислать усиленную группу. Но когда она доберется?» «Думаю, дорога завалена, причем капитально. И если они и придут, то либо нас уже не будет, либо противника.